глава 10. если есть животное менее всего похожее на лошадь так это именно гипопотам что в переводе с греческого значит речной конь так окрестили его древние а позднейшие ученые почему то оставили за ним это название несмотря на то что оно совершенно противоречит здравому смыслу вспомните лошадь гордая гибкая шея втянутые бока закругленный круг Тонкие ноги, быстрые и нервные. Теперь взгляните на гипопотама: Бесформенное туловище, какой-то громадный обрубок на четырех подпорках, напоминающий плохо обтесанные столбы. Что общего с лошадью у этой чудовищной свиньи? Сравните, наконец, головы лошади и гипопотама. Трудно найти хотя бы намек на сходство, а между тем название дано и остается. Что же собой представляет этот речной конь? Животное, млекопитающее из семейства толстокожих, из ряда жвачных, из отдела свиней. Классификация автора, не соответствующая научной. Стало быть, ничего лошадиного, а только одно свиное. После слона это самое крупное из четвероногих. Но ни силы, ни ловкости, ни в особенности понятливости слона у гипопотама нет и в помине. Голова громадная, с маленькими косо-посаженными глазами, с едва заметными смешными ушами, сжатым лбом и малоразвитым черепом. Почти одна морда. Толстая, квадратная, с широчайшими ноздрями, с огромной пастью, усаженной великолепными зубами. Зубы чудные, настоящая слоновая кость, белая, твердая, нежелтеющие. У гипопотамов нет бивней, как у слона, но все 36 зубов превосходны как на подбор. Клыки у взрослого гипопотама достигают иногда величины в 40 сантиметров при весе от 6 до 7 килограммов. Зубы гипопотамов в торговле идут очень бойко, почти наравне со слоновьими бивнями. Все остальное, кроме зубов, у гипопотама до крайности безобразно. Неуклюжее туловище соединяется без шеи с карикатурной головой, отвислый живот почти касается земли, темно-свекольного цвета шершавая кожа имеет крайне отталкивающий вид. Но по характеру этот безобразный уволень не злой. Напротив, он скорее миролюбив, даже робок и до некоторой степени, если хотите, добродушен. На человека он не нападает, даже избегает его, но при условии, что его не трогают. Если же его дразнить, то он становится опасен. В нем разом пробуждаются дикие звериные инстинкты, и тогда ярость его неудержима и не знает преград. В обыкновенное же время это очень добродушная крупная скотина сангвистического типа, питающаяся исключительно растительной пищей, которая поглощает... Невероятное количество. Вычислено, что гипопотаму ежедневно требуется до 100 килограммов питательных веществ и соответственное количество воды. Впрочем, несмотря на такое количество, он разборчив и в качестве. Представьте себе, этот обжора в то же время большой гастроном и любит себя баловать, довольствуясь при необходимости травой, корнями, тростником, растущими по берегам рек и даже на дне их, Он с жадностью набрасывается на рис, просо и даже сахарный тростник. Это его пирожное, его десерт. Проход гипопотама по туземным плантациям – настоящее бедствие, погром. Он не столько съест, сколько истопчет и испортит. От всей этой пищи у гипопотама под кожей образуется, как у свиньи, толстейший слой сала, который очень любят туземцы но европейцев оно отталкивает своим специфическим запахом. Я выше назвал гиппопотама сангвиником. Он действительно очень полнокровен, до склонности к апоплексии. Уверяют, что во избежание удара он сам себе пускает кровь, делая это следующим образом. Выбравший острый утес, он трется об его режущие края до тех пор, покуда не брызнет кровь, и сам следит, чтобы ее вылилось не больше, чем требуется, после чего ложится в густой ил и таким образом устраивает себе компресс и перевязку. Таким образом, гиппопотам является как бы изобретателем кровопускания. Некоторые ученые этому верили, например, галиен. Впрочем, что же тут удивительного? Разве в естественной истории нельзя найти другого аналогичного факта? Морская птица баклан... Питающаяся исключительно рыбой, разве не освобождает свой желудок от попадающих в него костей с помощью средства, излюбленного мальеровскими докторами? Название средства мы здесь не станем приводить, хотя оно и произносится громко с классической сцены театра. Под клювом у этой птицы имеется перепончатый мешок, в который она набирает воду в количестве, требуемом для операции, и действует клювом как тем инструментом, над усовершенствованием которого потрудились многие врачи, начиная с Флерана и кончая доктором Эгизье и бароном Эсмархом. Шкура взрослого гипопотама толще шкуры носорога. Из нее делаются очень прочные щиты, от которых отскакивают намазанные ядом стрелы туземцев. Только благодаря своей шкуре гипопотам еще не вычеркнут из книги природы, ведь на него охотятся много – а он имеет обыкновение подпускать к себе человека очень близко. В прежнее время туземцам редко удавалось убить его, разве только при помощи западней, ям, капканов и прочее. Но теперь с распространением огнестрельного оружия и с повышением спроса на слоновую кость гиппопотамы убиваются в огромном количестве и скоро сделаются и вовсе редчайшими зверями. На суше гипопотам вялый и неповоротлив, Бегать не может, ибо не создан для этого. Стоит лишь взглянуть на его фигуру. Зато превосходно плавает и ныряет. Он может довольно долго пробыть в воде и проделывать на глубине всевозможные маневры. Может бесконечное время держаться на поверхности, благодаря своему жиру, как буёк. Он любит спать в воде, отдаваясь течению и наслаждаясь, как истинный сибарит безусловно мягким ложем, которая даже нежнее ложа из розовых лепестков. При этом из воды торчат только его глаза, ноздри и уши. Таким образом он все видит, все слышит и все чует, находясь сам в полнейшей безопасности. Его даже не всегда при этом и видно. Встреча с плывущим гиппопотамом бывает очень опасна для лодок. Полученный толчок приводит его в ярость. Он бросается на лодку и грызет ее своими крепкими зубами, Они не то поднимает ее хребтом и разом переворачивает. Если при столкновении он получит рану, горе тогда лодочником. Их гибель неизбежна. Чудовище их загрызет. В реке Роккель папотам встречается еще довольно часто, несмотря на близость английской колонии Сьерра-Леоне. Климат здесь нездоровый, и спортсмены ездят сюда редко, предпочитая капскую землю. Туземцы отваживаются нападать на гипопотама только на суше, но там появляется он редко. Ему комфортнее в воде. Поэтому речные лошади в описываемой нами местности только еще недавно начали переводиться. Когда шлюпка остановилась от внезапного толчка, все подумали, что она напоролась на камень и сейчас пойдет ко дну. Но странно, вода вдруг окрасилась в красный цвет, Впереди поднялось сильное волнение, и, наконец, послышался граммоподобный, ужасающий рев. Лодка продолжала идти тихим ходом. Раздался опять тот же рев, только еще громче. Шел он как будто из воды. — Узнаю этот крик, — сказал Фрике. — Так кричит умирающая лошадь. Я слышал его в аргентинских пампасах и никогда не забуду. У гипопотама имеется единственное сходство с лошадью его голос. Но только крик гипопотама гораздо резче и неприятнее. На волнующейся поверхности показалась голова гипопотама, потом и все туловище до половины. Он раскрыл свою огромную пасть с лиловым небом и ослепительно белыми зубами, ухватился ими за железный борт лодки и начал трясти ее изо всех сил. Опасность была большая, Фрике понимал это, но не пошутить все-таки не мог. «Вот тебе и раз. Подводный камень плавает и даже кусается. Это глупо. Убирайся прочь, старый урод. Лодка стальная, все равно тебе ее не изгрызть. Убирайся!» Твердая сталь еще больше разъярила зверя. Он тряс лодку так, что она подпрыгивала, как игрушка. Парижанин понял, что пора принимать меры. Он достал винтовку калибра 8, не спеша зарядил и встал в позицию в двух метрах от зверя, грызшего зубами стальной борт, с такой силой, что высекались искры. Вот что, мой мальчик, ты чересчур долго злишься, сказал Фрике, кладя винтовку на плечо. Уходи-ка лучше домой. Не хочешь? Ну, знаешь, я не любитель убивать, но придется, видно, угостить тебя свинцовенькой бомбошкой. «Раз, два, ну, сам виноват, три, пеняй на себя!» «Бум!» — прокатился оглушительный выстрел. гипопотам пробитый пулей в глаз и в ухо, разжал челюсть и пошел ко дну. Он тонул медленно, так, что можно было рассмотреть следы пули. Ее действие было ужасно. Верх черепа был снесен напрочь. Одного глаза как не бывало, мозги превращены в кашу, К клочкам оторванной кожи прилипли обожженные частички раздробленных костей. Можно было подумать, что в него попали гранатой или бомбой. «Они очень милы в зоологическом саду, когда глотают копеечные хлебцы, но у себя дома не особенно любезны», — продолжал Фрике. «Положим, мы сами его приласкали шлюпкой и вдобавок паровой, но ведь не нарочно же. Ай, друзья, полегче, полегче, не наткнуться бы нам еще раз». Вода что-то подозрительно мутится вокруг нас. Так, что я вам говорил? Со всех сторон из воды поднимались новые чудовища. Что их возмутило? Гибель товарища? Или просто шум проходившей паровой лодки, винт который бурлил и пенил воду? На земле гиппопотам достаточно добродушен, но в воде он часто бывает крайне раздражителен». Возможно, что шлюпка с бурливым винтом, с и кашляющей трубой, выплевывающей дым, возбудила в травоядных сангвиниках ярость и бешенство. Не мог не повлиять на них и предсмертный крик их товарища. Услыхав его, они переполошились и мобилизовались для боя. Их было особей двадцать. С двух сторон они окружили шлюпку двумя полукругами, затем соединившимися в кольцо. Неприятно, но приходится вновь устраивать бойню, сказал парижанин. Необходимо пробить брешь в этой стене из живого мяса. Что делать? Зачинщики не мы. Он встал на носу лодки, держа в руке свою винтовку калибра 8, вооружил свободного матроса таким же ружьем, положил под для себя винтовку экспресс и приказал кочегару быть наготове, чтобы исполнять немедленно всякую команду. Шлюпка шла тихо рискованно было с разбега наталкиваться на такие громадные рифы до гипопотамов оставалось метров десять их головы высовывались из воды и хлопали челюстями фрике условился с матросом так целиться каждому в своего гипопотама лучше всего в висок стрелять обоим одновременно затем вновь прицелиться и стрелять не торопясь но и немедля и всякий раз по сигналу целься скомандовал парижанин, кладя винтовку на плечо. «Готово?» «Готово», — отвечал матрос, прицеливаясь. «Пли!» Два выстрела слились в один. Оба гипопотама с разнесенными черепами без звука пошли ко дну, как полные бочки. Брешь была пробита. «Целься опять!» «Или...» «Кочегар! Полный ход!» Грянули два выстрела. Брешь расширилась. Между живыми подводными камнями образовалась как бы протока. Шлюпка устремилась в нее, пустив две струи горячего пара вправо и влево. Это был фокус кочегара. Не имея возможности принять участие в стрельбе, он задумал хотя бы обжечь паром противные морды, высовывавшиеся из воды. Шутка удалась. Свистящий горячий пар напугал зверей пуще выстрелов. Они нырнули в воду и скрылись. Избавившись от опасности, шлюпка замедлила ход но двигалась все-таки довольно быстро. Река сделалась уже, зато перестали попадаться скалы. Течение сделалось быстрее. Лыть стало свободно и легко. Фрика радовался и уже начал было забывать все прошедшие неприятности. Вдруг на одном из крутых поворотов реки он увидел зрелище, заставившее его вскрикнуть от удивления. «Опять преграда! Что за проклятая река?» После крокодилов гипопотамы, После гипопотамов худшее из всех животных. Человек. Если эти прохвосты не пожелают нас пропускать, что нам тогда делать?» Фрике был прав. От одного берега до другого поперек реки протянулась цепь узеньких лодок. Каждой было по десятку или по дюжине вооруженных негров. «Что за плотина? Против кого она направлена?» Парижанин вывесил белую тряпку везде во всем свете, символизирующую мирные намерения, и приказал шлюпке тихо двигаться вперед, держа, однако, оружие наготове. Приблизившись, он поручил Сенегальцу Лаптоту откликнуть негров. Тот объяснил им, что шлюпка везет мирных путешественников, друзей черным людям, и что они просят пропустить их в землю куранкосов, где их ждут. Слова Сенегальца были выслушаны в глубоком молчании. Но затем поднялся адский шум. Негры выли, как бешеные, потрясая луками, дротиками. Некоторые целились из ружей. Одним словом, путешественникам давали знать, что прохода не будет. Фрике снова велел переспросить, предполагая, что это одно из недоразумений. Но нет. В ответ лишь усилились крики. Просвистело несколько стрел. Сверкнуло несколько выстрелов. Прожужжали железные пули. Настаивать Парижанин щел неблагоразумным и, скрипя сердце, отдал приказ об отступлении. Положим, он был уверен в том, что прорвется плодок и проложит себе путь, но его остановило следующее соображение. Конечно, всю эту эскадру можно разнести одним выстрелом из картечницы. Да, у нас, кроме того, есть смертоносные винтовки. Победа обеспечена, но что потом? О нас, как о врагах, оповестят всех побережных жителей. Нас станут травить, как зверей. Нам придется выдерживать ежедневные битвы. Оно бы в другой раз ничего, но теперь это входит в полное противоречие с нашей мирной миссией. Эки этот жандарм, вот черт, заварил кашу. Где он теперь? Проскочил через эту преграду или где-нибудь остался в лесу? Хоть бы эти черномазы рассказали мне, что ли. Я бы им заплатил. Очевидно, они думают, что мы англичане. Скверно. Первым делом надобно выбраться из-под выстрелов этих негостеприимных господ. А там видно будет, и то сказать, перерыв не бегство. Кочегар! Задний ход!